Глава двадцать Ложь Баюна. Утром порывы ураганных ветров гудели с новой силой. Выходить было неразумно. Зато Ярик, влетевший в приоткрытое катино окно, доложился, что Северин отдыхает, никого не гоняет и просит его позвать, как только сказочница будет готова с ним общаться. «Тогда ему вообще вызова моего не дождаться», – подумала Катерина. Ей не хотелось ни с кем разговаривать после гневного фырканья Степана, который, узнав, что ветер, натворивший столько бед и ставший причиной его слепоты, теперь на службе у Катьки. «Степ, но он же не сам! Это же был приказ кощея пыталась объяснить она и получила в ответ еще более гневное высказывание. «А ты всех защищаешь, да? Тебе все хорошие? Он, понятно, не виноват совсем, его срочно надо пожалеть? свои бы жалела лучше!» а то вечно соберешь всякое непонятно что, а потом сама страдаешь. Ты вон хоть Радку вспомни». «Что, лучше, если бы он умер тогда на дороге?» – удивилась Катерина. «Нет, конечно, лучше было по нему страдать столько времени». Степан взбешенно развернулся и, кинувшись к себе, хлопнул дверью. «Какая муха его укусила! Чего его так подняло да понесло?» – недоумевала Катерина, не подозревая о том, что Степан надеялся, как эффектно сможет продемонстрировать то, чему он научился у князя Избора – Ты да еще хотел Катьку пригласить прогуляться. Он же теперь видит. Он так мечтал об этом. А она... Вроде как это все было совершенно обыденно и неважно вовсе. Он к ней совсем сердце можно сказать. А она... Опять какую-то фигню подобрала. Жалко ей. У пчелки жалко. Сволочь такую воздушную и то пригрела. А мне слова доброго не нашлось. Рычал он, вышагивая по комнате. Кир заглянул, оценил масштаб стихийного бедствия и возможных разрушений, покачал головой. «Чего ты яришься?» «Ты слышал про этого, как там она его назвала? Северин? Блин, розовые сопли!» «Слыхал», — осторожно признался побратим «Ты понимаешь, значит, как меня эта летучая скотина уволокла, так это Кощей виноват, а Северин не виноват. А как на своих вниманий обратить, так это она не может, а все подбирает какую-то пакость побитую». Кир сочувственно хмыкал и кивал, чисто из мужской солидарности — Он подозревал, что в принципе Катька приняла правильное решение, но Степану об этом сейчас лучше не говорить. Пусть охолонет малость. Правда, заслышав, как Степан снова вспоминает о Радко, фыркнул. «Чего ты о нем-то вспомнил? Уж дело прошлое. Кому прошлое, кому и настоящее», – обиженно вскинулся Степан. «На него она хоть внимание обращала. А тут...» «Так, все, пошли, лучше разомнемся, а то ты себя сейчас заведешь и совсем рассоритесь». Катерина сидела в своей комнате до обеда, а потом опять столкнулась с таким недовольным Степаном, едва процедившим ей что-то в ответ, что чуть тарелкой в него не швырнула с горяча Аж представила, как посуда встречается с этой надменной физиономией. «Ну и ладно, подумаешь, хам такой, настроение у него такое и этакое, а я-то при чем? Все, мне все надоело, и я пошла гулять». С таким ураганом это, конечно, было неразумно, но Катька разозлилась, и погодка как раз соответствовала ее настроению – Волк занимался с мальчишками, Жаруся беседовала с Сивкой, Байон был у себя в сундуке библиотеки, а Ярик приставал с вопросами к Северину, поэтому никто и не видел, что она вышла. Нет, мозги-то у нее были, и из-под ветвей выходить она и не собиралась, так просто хотелось воздухом подышать. Только вот попалась под ноги ледышка, Катерина поскользнулась, шлепнулась и с размаху вылетела из-под ветвей, которые по зиме были сонные и не успели сказочницу ни поймать, ни обратно втянуть. Летящие мимо ловчие ветра, посланные на поиски вихря, приказа ловить сказочницу не получили, но, дико боясь гнева кощея решили принести ему хоть что-то. Подхватили Катерину, закружили ее, заглушили крик. Вихрь всегда нес ее более-менее ровно, понимая, что кощею она нужна в сознании, а эти, дикие и не очень-то умные посланники, крутили и перекидывали ее так, что она была даже не в состоянии позвать на помощь, сообразить, что ей делать дальше». Когда ее принесли и швырнули к подножию возвышения, на котором стоял трон Кощея, она уже была без сознания. «Что это?» — хмуро спросил Кощей, ткнув пальцем в облепленную снегом бесформенную кучку, сваленную у ступеней. «Сказочница!» — почтительно просвистел самый смелый из ловчих ветров. «Чего? Да зачем вы ее приволокли?» — топнул ногой Кощей. А потом вдруг сменил гнев на милость. «Ну, может, и она пригодится. Тем более, причудскую воду мне надо у нее отобрать». «А чего она такая? Уморили, что ли?» «Никак нет», — зашелестел самый угодливый. «Живас!» «Поднимите!» Катерину подняли, но на ногах она не держалась и в себя пришла только от пригоршни колючих ледяных хлопьев, прилетевших ей в лицо. «А, оклемалась! Ну-ну!» «Бывали у Кати более приятные пробуждения, прямо скажем». В голове все шумело, перед глазами качался и белый покой, и проклятая долговязая костлявая личность подташнивала ноги заплетались. «Держите вы ее! Что за слабые создания эти люди!» – презрительно сморщился Кощей. «Ты меня понимать можешь? Отвечай!» «Да». Катя в этом не была уверена, но это было слишком долго говорить. «Мне нужна вода, которую ты получила от князя Причудья. Сейчас же. Я знаю, что у тебя есть с собой». «Отдай, иначе я кину тебя ветрам, и они поиграют с тобой, как иногда с птицами в ураганах развлекаются». Кощей расхохотался. «Нет, не надо!» Катерина закрыла руками лицо, пытаясь сообразить, о какой воде этот паршивец вообще говорит. Варежки были ледяные, покрытые мокрым снегом, и именно это ее и взбодрило, привело в чувство. Начала соображать и припомнила, что кувшинец с водой, переданный специально для Кощея, она в сумку свою и не убирала. «Он же в поясном кармане!» специально, чтобы с тем первым не спутать ненароком. Стянула зубами варежку, пальцы замерзли, почти не слушались, но сумела расстегнуть шубку и достать из поясного кармана прозрачный кувшинец. Кощей оказался рядом, выхватил из рук, оттолкнул презрительно. «Ну, хоть что-то с тебя полезное. Ты-то, дура, небось и не догадалась, именно для меня воду-то эту добывала». «Для Степана», – пискнула Катя, сообразившая, что ее излишняя догадливость тут только помешает. Ха — Ха-ха, для Степана! — передразнил ее голос Кощей. — Говорю же, дура, я его ослепил, чтобы ты за водой той поперлась, а ты не сообразила. — Ну да ладно, мне же проще. Ты вообще ничего не видишь и не знаешь. Он пришел в расчудесное настроение, такое чудесное, что не удержался и выкинул свой самый сильный козырь, который берег для нужного момента. — Ты даже не знаешь, что тебя вся твоя компания использует, почем зря. Катерина равнодушно отвернулась. «Чего нос воротишь? Думаешь, неправда? Ты же можешь ложь слышать». но ну, соберись, соберись, прислушайся. Кот Баюн скрывает от тебя кое-что важное, использует тебя, не позволяя встретиться с мастером Гаврилой. Я точно знаю, что он где-то у боюна скрыт». Катерина была отмахнулась, но вдруг точно осознала, что слова Кащея «правда», чистая, кристальная, ледяная «правда» аж звенит на морозе. «А, дошло, то-то же». «Вот и посиди у меня, посиди, да подумай, поразмысли на тему, что тебе врут, что скрывают важное». Кощей очень старательно и медленно говорил, подбирая слова так, чтобы ударить побольнее, но не солгать. «Ветры, в западную башню ее! И сторожить!» Он махнул рукой, в которой блеснул долгожданный кувшинец. Катерина, опешившая того, что ей сказал Кощей, немного пришла в себя только после того, как ветры улетели, с тягучим скрипом задвинув тяжеленную каменную дверь». Она осознала, что сидит в углу на обледенелой соломе, но больше всего ее пугало не это, и не то, что оказалось в плену, а то, что было сказано. «Да ну, ерунда, фигня полная. Вернусь, спрошу у Баюна, и он все мне объяснит», — решительно сказала себе Катерина, много-много-много раз. Пока сама немного не поверила в собственные слова, не согрелась и не решила, что хорошо бы уже выбираться. «А то глупо тут замерзнуть насмерть», — заявила она себе и призадумалась. Ветра снова улетели на поиски беглеца, и под окном посвистывал один караульный. «И ладно. Плохо, что невидимка от них не помогает, но хорошо, что вряд ли им Кощей рассказывал, что я лебедем могу быть. Им кого вели насторожить? Сказочницу Катерину. А вылетит птичка. Внимание! Сейчас отсюда вылетит такая приличных размеров птичка, просьба смотреть в другую сторону». Катерина старательно повышала себе настроение, и когда ветер на миг отвлекся, да загудел в стороне, сдувая снег с зубцов крепостной стены, вылетела из окна белой лебедкой. «И раз-два! И раз-два! Как я это не люблю! И раз-два!» Катерина командовала себе махать крыльями, потому что устала дико, и как только отвлекалась, все норовила снизиться, а то и вовсе рухнуть. «Не-не, там нам еще нехорошо падать. Надо еще немного». «Раз-два! Дотянуть бы вон дотуда! Там уже и Жарусеньку позвать можно, ее оттуда ветры уже не заметят. Погодите-ка, почему бы мне не воспользоваться новыми подручными, то есть подкрыльными средствами? Так, как мне этого самого Северина позвать-то?» Катерина сосредоточилась и позвала. Суету вокруг дуба Северин заметил давно. То, что хозяйка пропала, тоже понял. Впрочем, в том, что утащили ее ветра, он не сомневался. Покачивался на ветвях в роще и размышлял, когда глупая девица сообразит его позвать. Ясно же, что никто, кроме него, лучше и быстрее не управится. Услышав зов, презрительно свистнул. Долго же соображала. Долетел быстро, подхватил невесомую для него лебедку, небрежно развернулся и понес назад в дуб, не обращая никакого внимания на ловчих, которые уже не могли его заметить. Катерина с трудом сумела вернуться в свой нормальный вид и пожалела об этом, Северин нес ее, как обычно. «Так и казалось, что сейчас рухнешь. Ярик и то старался удержать понадежнее, а ведь насколько слабее. Ладно, пока не время его критиковать. Пусть только донесет», — думала она. Баюн лихорадочно пытался понять, где его радость. Просил из зеркала и блюдцы, но затеянная кощеем ветряная чехарда никак не давала что-то толком увидеть. Катю пару раз получилось разглядеть, но куда ее несет, было совершенно непонятно — Бурого, рвущегося хоть куда-то лететь, силой удерживала Жаруся. И тут... «Смотрите!» Кир, который понимал, что в поисках ничем помочь не может, но ощущал, что названной сестре погано, решил хоть на ветке дубов забраться и понаблюдать оттуда. Он и увидел Катьку, которую стремительно несло ветром к ним. «Катька!» Бурый стряхнул себя Жарусю и взвился из горницы так, что чуть дверь с собой не унес. Ветер не очень-то и хотел отдавать свою ношу. Но сама хозяйка приказала, вот и пришлось передать ее волку. Он, правда, еще успел ей высказать о ее неразумности, мол, давно надо было позвать. «Бурый!» — Катерина заплакала в голос уже в дубе и ревела, пока слезы попросту не закончились. «Кощей, воду хотел?» — спросил Баюн, когда они остались одни. «Да, еще, еще сказал...» «Баюш, он сказал, что ты меня используешь, и мастера Гаврилу от меня прячешь. И мне померечилось, что он сказал... Ну, «Правду!» Катерина, измученная, замерзшая, зареванная, с такой надеждой смотрела на кота. «Ну скажи мне, что все не так! Скажи, что ты все объяснишь!» – молила она его про себя. Но боюн смутился, заюлил, попытался перевести разговор на что-то другое. «Кот, ты что? Это что, правда? боюн Она сидела в полной темноте и пыталась понять, как ей дальше жить. Получалось из рук вон плохо – Настолько плохо, что замирало сердце, безумно болела голова, и силы как-то внезапно закончились. Она-то была уверена, что стоит только вернуться, и все ее сомнения распадутся на атомы. Но Байон, после нескольких попыток Кати с ним поговорить, удалился, повесив голову, и волоча за собой длиннющий хвост. Бурый ничего объяснять не стал, хотя было понятно, что он знает то, о чем она спросила. А Жаруся, только услышав вопрос, сразу же защебетала о новых нарядах. К сивке Катерина уже не пошла. «Что же это? Значит, я для них только инструмент? Орудие для того, чтобы туман прогнать?» Катерина вдруг ощутила знакомую боль на руках и уже не удивилась тому, как покраснели подушечки пальцев и ладони. «Еще и это? Что вы все от меня хотите? Что?» Катерина была совсем на себя не похожа. Она плакала, жалась по углам, старалась из комнаты не выходить, с волком не летала, с боюном не шутила, от Киры и Степана чуть не пряталась, а потом и вовсе закрылась у себя. «Что с ней?» «Нет, я понимаю все о том, что она перепугалась, замерзла, от Кащея сумела сбежать, но все это уже было, она никогда так себе не вела, с ней что-то случилось». Кир прямо шкурой это чуял. Чуял так же, как Степана, когда тот в горах умирал. Что-то с ней плохое творится. Плохое творилось и с Буром. Он несколько раз пытался с Катериной поговорить, но она словно его не понимала, уходила под любыми предлогами. А он-то тоже чуял, что ей очень плохо. Волк не умел хитрить и выстраивать стратегию на много ходу вперед, поэтому Бурый попросту отправился в комнату названной сестры и попросил ему объяснить, что с ней происходит. Ничего толком не добился, а услышав ее просьбу уйти, он удалился в комнату, которую ему выделил боюн лег там и больше не выходил. Степан тоже пытался поговорить, но закончилось все Катькиными слезами, даже не слезами, а потоком слез. «Я не могу, я спрашиваю, а она отвернулась к стене и рыдает, только и говорит, что не может мне объяснить, и чтобы я ушел». боюн не заходил к Катерине, вообще ни разу. Он понуро сидел у печи в своих комнатах, ничего никому не объяснял и выглядел погано, даже похудел. «Так, мне все это надоело», – раздумывал Кир. Он как раз попытался было Бурова вытянуть поесть, безуспешно, потом отнес ему еду, тот даже не пошевелился. «Блин, он опять седеет и сильно, весь уже серебряный стал. И вообще похож на чудовище, помирающее над аленьким цветочком в мультике. Нет, это уже никуда не годится». Кир ходил по своей комнате от окна к двери, а потом, наконец, принял решение. Он выждал, пока все уснут, и на цыпочках отправился к Катькиной комнате. Если бы Катька дверь заперла, он бы попробовал договориться с Дубом, чтобы тот отпер. С Дубом у кира отношения были отличные. Но Катька так и не встала с постели после визита Степана. И дверь не заперла, да и вообще, похоже, не двигалась. Кир просочился в комнату беззвучно. Закрыл запер дверь, уселся на лавку и хмуро осмотрел совершенно растрепанную косу. Больше из-под одеяла ничего и видно не было. «Что с тобой случилось?» – вполголоса спросил Кир. Катька от неожиданности взвилась, словно ее кто шилом кольнул. Зареванная, бледная, волосы взъерошенные, да еще и в постели валяется в одежде. И руки почему-то к груди прижимает. «Чего ты тут забыл? И почему не постучался?» «Не постучался, потому что ты сразу вопишь, чтобы тебя оставили в покое, а забыл кое-что уточнить». «Чего? Кать, что происходит?» Кир отлично понимал, что ничего она с ходу не расскажет. Так и вышло. «Ничего не происходит. Уходи». «Неа, и не подумаю. Оставь меня в покое». Катерине было так плохо и больно, что она была готова завизжать. «Нет, и не ори. Все спят». «То есть, кто может?» «Волк, по-моему, собрался помирать, так что ему не до сна». «Что ты врешь?» — Катерина подняла голову. «Ничего я не вру. После того, как ты его последний раз выгнала, он ушел к себе, заметь от боюна скрываясь, а просто ушел и уже два дня не выходит, не ест, не пьет и посидел совсем. Выглядит очень плохо, но тебе же на это походу плевать. Так что вернемся к моему вопросу. Что происходит?» И тут Кир перепугался. Он был уверен, что Катерина кинется к волку, А она села на кровати и тоскливо огляделась. «Зря я сюда пришла. Не надо было. Нет у меня сил больше», – проскулила Катерина, покачиваясь на кровати. «Ты о чем?» «Ни о чем. И оставь меня в покое. Отстань. Уходи отсюда. Что тебе от меня надо?» Кир старался изо всех сил, но все-таки не выдержал. Подошел к Катьке и силой поднял ее с кровати, поволок к умывальнику и вылил на нее кувшин ледяной воды. Прямо на голову. «Ты что?» Ахнула Катерина, ничего подобного и близко не ожидавшая. «Приди в себя. Я не знаю, что с тобой случилось, но это не ты. Ты никогда бы не кинула волка. Ты никогда не истерила, даже когда я над тобой в школе издевался. Ты характером сильнее, чем любая девчонка из тех, кого я знаю. И у тебя всегда хватало сил на то, чтобы помнить о тех, кому ты нужна». «Нужна?» Катерина повернула голову к Киру, и тот чуть не отшатнулся. С нее текла вода. А вид был настолько несчастный, что он едва утешать не бросился». «Зачем именно нужна? Земли от тумана чистить? Летать по царствам, куда кот пошлет? Делать, что он говорит? Да, это все здорово, если знать, что я могу им доверять. А я не знаю, понимаешь? Я не знаю уже. Кот мне врет. И сильно. А Бурый просто молчит. О чем? Кира пешил. Он-то думал, что это какая-то Катькина блажь. А выясняется, что тут все гораздо серьезнее. О мастере Гавриле. Помнишь, я его нашла на острове? Ну, когда в избушке его от кощея вывезла. Помню, конечно». Кир протянул Катьке полотенце, но она только рукой махнула. «Оставь, неважно». Так вот, когда меня Кощей последний раз встретил, он и спросил, рассказывал ли мне Баюн что-то о Гавриле. Он, Кощей, дескать, знает, что кот мне про мастера врет и не говорит очень важную вещь, попросту использует. Ну, за котом такое водится, вообще-то. Но если я спрашивала, он раньше всегда честно признавался, а сейчас начал переводить разговор, увиливать, а потом попросту стал врать. У меня чуть уши не завяли. И я ему, главное, говорю, что это неправда. Прошу объяснить. А он опять. Тут Катерина снова заплакала. А Бурый? Так я же тебе говорю, что он молчит. Нет, сначала тоже соврал, что ничего не знает. А потом намертво заткнулся. А Жаруся? Начала чирикать про наряды, словно и вопроса не слышит. Сивку я уже не спрашивала. Кир, как я могу им доверять? Это что получается, что меня попросту используют? Кир помотал головой, пытаясь упорядочить мысли. А потом вдруг закивал. «Да, ты права. Используют. Только не наши». «Чего?» «Кать, ты меня выслушай, пожалуйста, не злись. Ты же слышишь, что я-то не вру?» «Слышу», — мрачно кивнула Катька. «Ты мне сестра, а я тебе брат, как и Бурый. Но я, в отличие от Бурого, помирать не стану, и тебе глупости делать не позволю. Ты мне не позволишь?» Катерина подняла брови. «Да, именно. Если мне надо будет на тебя еще воду вылить или головой в озеро макнуть, чтобы ты в себя пришла, клянусь тебе, я это сделаю. Даже специально прорубь устрою для такого случая, веришь?» Кир глянул на Катерину, а она тут же припомнила, что вообще-то он очень даже упорный и сильный, и весьма неглупый, прямо скажем. «Ты сдурел?» Она с сомнением осмотрела Кира. «Нет, я...» а «Ладно, скажу как есть». «Кать, мне никогда в жизни так хорошо не было, как когда я попал сюда. Нет, не только в Лукоморье. Я имею в виду и Степана, и тебя, и твою семью. Всю твою семью». Он кивнул на закрытую дверь. «И тех тоже. С вами тепло, понимаешь? Согреваешься там, где тепло. Это мне когда-то волк сказал. И я тебе не позволю все это разметать по полю из-за старого ледяного урода. Поняла? Если не поняла, я на тебя сейчас опять воду вылью». «Кир, ты меня что, совсем не услышал?» Катерина настороженно смотрела на разошедшегося побратима. «Услышал как раз. Это ты не обратила внимания на самое главное. Кать, тебе небось так больно было от неожиданности, что ты не сообразила». «Чего?» Катерина рассердилась, она все эти дни перебирала каждое слово, сказанное кощеем и Баюном, каждое их движение припоминало «Чего я не сообразила?» Кир ухмыльнулся. «Не сверкай на меня глазами, а то я сейчас прямо испугаюсь». Мне бабуля говорила, что дерево по плодам узнают. На хорошем дереве плохое не вырастет. И наоборот, на ядовитом ничего хорошего не найдешь. Подумай немного. «К чему это ты?» – недоумевала несчастная и промокшая до нитки Катерина. «Кать, ты от кощея хоть раз что-то хорошее видела, нет?» «Нет». «Что от него хорошее можно увидеть?» «Так, значит, он у нас безусловный злодей, да?» «Ну да». «Так с чего же ты взяла, что он тебе начнет что-то нужное и полезное говорить? Стой, не спорь со мной, дослушай. Да а вот берем баюна». «Да, хитрюга иногда привирает, ну ладно, частенько привирает, и лентяй, и лакомка, но он тебе хоть раз что-то плохое сделал? Может, подвел чем-то? Хоть раз было?» «Нет». Катерина настолько закружилась в своих сомнениях и так обессилела от них, что такое простое соображение ей в голову как-то и не пришло, Все эти дни она металась от надежды, что сейчас Баюн ей что-то объяснит, и до отчаяния, что ее действительно используют. Как только она доходила до этого, у нее начинали дико болеть пальцы и ладони, словно от ожогов. Дошло уже до волдырей. Но если раньше она точно знала, что это означает, то теперь уже была не уверена ни в чем. Руки болели ужасно, и пока с ней пытались говорить Степан и Бурый, и пока кир заводил разговор, а вот сейчас стало чуть легче. Кать, Это же такой старый-престарый фокус. Перессорить друзей и союзников, а потом легко передавить их по одному. Ну, ты чего? Эй, Кать, ну не реви. Явно у кота есть причины, чтобы про Гаврилу этого не рассказывать. А вот почему? Объяснить он не может. Мало ли. но ну, неужели же ты всерьез решила, что он что-то плохое может тебе сделать? Абурый. Кать, ты что? Кир недаром был человеком наблюдательным. Пока он пытался понять, что происходит, особо на ее руки внимания он не обращал. А тут краем глаза увидел и ахнул. — Погоди-ка, а что у тебя с руками? Тебя Кощей пытал, что ли? Кать — Кать! Он с ужасом смотрел на ожоги. — Нет, это не Кощей, это я сама. — Да не смотри ты так испуганно. Тут это бывает. Если я что-то делаю не так, у меня такое происходит с руками. Катерина тыльной стороной ладони отвела мокрые пряди от лица. А последние дни я все время все делала не так. — Нифига себе! Кир повернул Катькины кисти ладонями вверх. — Жуть какая-то! А наши? Они что? Что Баюн-то не понимает, что ты от боли с ума сходишь? Мало тут еще переживаний! — рассердился Кир. — Он не знает. Никто не знает. Только ты вот увидел. — Почему? Кать, ты что, с ума сошла? Киру аж слов не хватало. — Я прошу тебя, никому не говори. Сейчас и так все трудно. Не надо, пожалуйста. Это уйдет. Я надеюсь, по крайней мере. Катерина так умоляюще смотрела на Кира, что он очень неохотно пообещал пока ничего не говорить. «Так, ладно, пока помолчу. А ты давай приходи в себя. Я не знаю, какая была идея у Баюна, но он тебе не враг. А вот Кощей — это ж такое дерево поганое, что и плоды с него, сама понимаешь, какие». «Да, ты прав, конечно. И чего я в такую панику вдарилась? Наверное, потому что не ожидала от кота такой реакции. Сама виновата. Как же так все забыть? Из-за какого-то урода ледяного». Катерина увидела на лице Кира изумление, опустила глаза и кивнула. «Да, ожоги уходят. Ты прав. А я нет». «Ой, мамочки, волк!» Кир смотрел вслед рванувшей к двери Катьки, и у него от сердца отлегло. «Ну, вот это уже похоже на нее». Бурый даже уснуть не мог. Он понимал, что названной сестре плохо, очень плохо. Помочь ей ничем не мог, и понять толком, что с ней происходит, тоже не мог. Она задавала вопросы про Гаврилу, но это не его тайна. Вот он и промолчал. А потом выгнала. И еще раз выгнала и плакала, и больно ей от чего-то, очень больно. Волк вздохнул. Силы уходили. Сначала медленно и незаметно, а чем дальше, тем все больше. Он покосился на собственную лапу. Серебряная шерсть означала то, что он ослабел почти совсем. И тут в коридоре промчались торопливые и такие знакомые шаги. Дверь не просто раскрылась, она распахнулась настежь и Катерина кинулась к нему. «Волк, ты что? Ты что наделал с собой?» Он даже голову повернул с трудом. И тут уж Катерина про себя так нехорошо подумала, и так ей стыдно стало. «Волчок, не надо! Прости меня!» И внезапно ей стало все равно, что он там ответил или не ответил на какие-то вопросы, и гаврила этот... Да зачем ей сдался тот Гаврила? Вот же он, ее волк, только совсем седой, слабый, и даже глаза ввалились от слабости и старости. И это из-за нее. Да разве же стоят какие-то там вопросы и ответы жизни и сил того, кто тебя любит и кого любишь ты? «Ты что, не плачь? Ну, не надо. Я же просто немного устал. Со мной все хорошо. Сейчас будет. Ты как? Я знал, что тебе очень плохо, а помочь не мог. И, наверное, уже тебе не нужен. Никогда не смей так думать. Я бы сдохла рядом, если бы ты... Если бы что-то с тобой из-за меня случилось. Прости меня. Я виновата очень. Я проиграла Кащею этот раунд. Поддалась и чуть тебя не потеряла». Катерина гладила шерсть, которая под ее руками становилась бурой. Ослабевшие мышцы под шкурой моментально обретали силу. И через несколько минут перед Катиной зареванной физиономией оказались очень внимательные и зоркие волчьи глаза. «Почему это ты кощею проиграла? Что случилось? И почему ты вся мокрая?» – строго спросил бурый. «Строго, скорее от переживаний». «Мокрая, потому что я на нее кувшин ледяной воды вылил на правах брата». От двери сказал Кир, прислонившийся к косяку и наблюдавший, как волк снова становится нормального своего цвета и состояния. «Молодец!» — от души похвалил Бурый. «Уважаю!» Бурый, я проиграла, потому что поверила в заведомое вранье, частично основанное на фактах. Катерина не собиралась снова волка ставить в неловкое положение и заговорила. «Подробности пока замнем, а то я, по-моему, немного замерзла. Самую малость. Нет, я и больше заслужила, и даже пойму, если Кир меня в озеро макнет, как грозился». Бурый покосился на Кира и подумал, что он вполне может, как кот, сказать. «Какой я молодец! Это же я, Кира, нашел!» «Так, тогда пойдем, я тебя отведу в комнату, и ты волосы высушишь!» Волк не собирался от нее отступать и на шаг, а то еще опять чего-то себе придумает. «Погоди, у меня еще важное дело есть!» Катерина встала и решительно отправилась в личные покои Баюна. Баюн уныло прислушивался к шуму. «Нет, он мог бы прислушиваться и получше, так, чтобы каждый звук расслышать и в зеркальце мог бы глянуть, но сил не было. Все, что он делал последние годы, десятилетия, все, к чему так долго и трудно шел, расползалось под лапами, словно ветхая ткань. И главное, что он никак не мог это остановить. «Кот, можно к тебе?» На пороге стояла его личная, любимая, единственная и бесценная сказочница, которая сейчас скажет, что она уходит из лукоморья навсегда. Кот даже прижмурился и уши прижал». Я хочу тебе сказать, что мне плевать, почему именно ты не можешь мне про Гаврилу объяснить. Не можешь – значит, есть причина. Я тебя люблю, кот, и верю тебе. И прости меня, что я не сразу это поняла. Катерина в темноте видела не так, как кошки и коты, а то бы сообразила, что недавнее преображение волка – это ерунда по сравнению с тем, что сейчас происходило с Баюном. Радость моя! Одним гигантским прыжком кот оказался около своей любимой, единственной, личной и бесценной сказочницы – «А я-то тебя как люблю!» Кир от облегчения сполз по стенке в горнице и сидел на полу у лап Бурова. «А говорила, что проиграла», — хмыкнул Бурый, разглядывая на глазах расцветающего Баюна. «Конечно, проиграла! Дура я потому как!» — убежденно сказала ему Катерина, выходя вместе с Баюном в горницу. «Это Кир выиграл угроз мейстера». Она протянула побратиму руку, и Кир увидел, что на ладони и пальцах нет абсолютно никаких следов ожогов. «Вставай, брат, и спасибо тебе». Расстроенный и взъерошенный Степан осторожно выглянул на шум, опасаясь новых бедствий, и замер в дверях, увидев сияющие свечи, роскошно накрытый стол и всю компанию. Довольного и бодрого Баюна, сверкающую так, что глазам больно Жарусю, Сивку, радостно потряхивающего гривой полного сил Бурова, очень усталого Кира и совершенно вымотанную Катьку с широкой и счастливой улыбкой на лице, с мокрой и дикой растрепанной косой в измятом и тоже мокром сарафане. «А что у нас случилось?» – растерянно спросил Степан, глядя, как Жаруся всплеснула крыльями, перелетела к Катерине и клюнула ее в макушку за безответственное отношение к внешности. Коса мгновенно приняла пристойный вид, высохла и легла, как и полагается, прилично девичьей косе. Сарафан стал ярко-малиновым и сияющим от золотой вышивки, а сама Катька утратила изможденный измученный вид и улыбнулась ему. «А у нас уже все хорошо!» «Счастье-то какое!» – с выражением выдохнул Степан, вызвав дружный смех. Сколько он потом не приставал с вопросами, что с Катькой было, она только головой мотала и себя ругала, а Кира, наоборот, хвалила – «Я вам сразу скажу, а для тех, кому уже говорила, повторю, что мне пофиг, почему вы не можете объяснить про Гаврилу. Не можете, значит, так надо. Все, для меня вопрос закрыт. Я вас люблю и вам верю», — объявила им Катерина в самом начале, в виде предисловия, а потом рассказала Баюну, Бурому, Жаруси и Сивке о разговоре с кощеем «Ты что сделал? На голову ей воду вылил? Ледяную?» С уважением, переходящим в ужас, выспрашивал Степану побратимо на следующий день. «Ага, незабываемый был опыт» и пригрозил, что на правах брата в озеро головой мокнув прорубь», — хмыкнул Кир. «Я тебя уважаю. Нет, ты крут, реально крут, бро. Восьмидесятый уровень крутости из восьмидесяти возможных». Степан в восхищении хлопнул Кира по плечу так, что того перекосило. «Не сломай мне ключицу от восторга», — увернулся тот от следующего восхищенного жеста. «Сам не знаю, как решился. От безнадёги, по-моему». «Да, радость моя, это он нас всех поймал» боюн важный, моментально вернувший солидные габариты и довольный вид, покивал головой. «Он-то знает, почему я не могу пока что-то рассказать. Да и остальные тоже. Вот и сыграл так, сволочь!» — внезапно зашипел боюн «Подлая, ледяная сволочь! Но ты справилась! Да, с помощью Кира, но справилась! Я горжусь тобой!»